Глава восьмая. Активная фаза операции соседка. Ульяна помогла спустить вниз и загрузить в багажник несколько мешков собачьего корма, да тючок со старыми одеялами, не снимая с лица приветливой и абсолютно ненатуральной улыбки. Опасалась, что дамы опять продолжат неудобный разговор, но ничего подобного не произошло. В конце поездки она расслабилась и разулыбалась. Матильда и Марина так забавно рассказывали о приключениях мышки, али и собак, приют встретил их многоголосым собачьим лаем. Матильда Романовна позвонила, предупреждая о приезде, и им открыли ворота. Корм приняли с благодарностью и предложили экскурсию. Ульяна шла и только успевала голову поворачивать. Клетки, клетки и собачьи глаза. «Светочка, мы можем помочь?» Марина тут явно была не в первый раз и разговаривала с приятной круглолицей девушкой, как со старой знакомой. «Да, если у вас есть немножко времени, погуляйте, пожалуйста, с Иржиком и Ведой». Света кивнула на вольер, где с тихим достоинством сидели двое псов, явно пожилых. «А вы? Вы у нас первый раз?» спросила она у Ульяны. Та даже не сразу осознала, что обращаются к ней. — Да, первый. — Может быть, погуляете с кем-нибудь из небольших собак? Света показала на вольер с десятком собак, одна из которых так и плясала у решетки. Огромные уши, длинная шерсть на хвосте, завитом в кокетливый бублик, тонкие темные лапки и... — Она что, скалится? — удивилась Уля. — Улыбается. — Мэгги улыбается. Вы — Вы и понравились, — рассмеялась Света. Собачонка, сообразив, что говорят они, начала извиваться, подпрыгивать, кокетничать. «Ой, а можно я эту на прогулку поведу?» Уля ни разу не видела собак, которые так себя ведут. Матильда и Марина вышагивали на большом пустыре, предназначенном для выгула приютских собак. А Мэгги кружила возле Ульяны, заглядывая ей в глаза. «А, мушку взяла!» Кряжестый, абсолютно седой мужик в рабочем комбинезоне и замызганной куртке доброжелательно покивал Ульяне. Хорошая такая псинка, только невезучая. Так уж старается понравиться, да хоть тресни не берут ее. Почему? Ульяна терпеть не могла, когда и тыкают. Но напомнила себе о том, что надо сохранять бесстрастие, и сумела скрыть раздражение. Да видишь же, дворня дворней. Жила у какой-то тетки, только та ее не кормила. Мушка по дворам бегала, еду выпрашивала. А потом ее поезд сбил. Как поезд? Ульяна с ужасом покосилась на собаку. Да вот так. Две передние лапы были переломаны в хлам. Она, бедная, сколько еще там лежала. Хорошо, что люди попались рядом. Не просто подобие людское на двух ногах, а настоящее. Привезли в клинику, лечение оплатили. Только вот себе взять не смогли. Работают за границей в этой, как ее, Великобритании. Вот и живет у нас мушка. А почему мушка? Ульяна поняла, что сейчас расплачется, и поспешно задала вопрос, стараясь успокоиться. Да это я ее так зову. Вьется вокруг, ласковая, славная. Мог бы, сам взял. Меги грустно покосилась на мужчину и вздохнула. Наверное, тоже жалела, что он не может ее взять. Эх, хоть бы приют не закрыли. Тяжко стало. Захлебываемся просто. Собак и везут, и везут. И у забора оставляют, и кошек коробками. Мужчина безнадежно махнул рукой. И породистых, и беспородных, и больных, и здоровых всяких. Он поманил Ульяну. Вот, смотри. Это Грей. Он породистый. Отдали, потому как ест много. Это Макс. Его уже было забрали. Да он на диван залез и его случайно порвал. Вернули. Тут Этна. Он вел Ульяну вдоль вольера. Мэгги вертелась рядом, а через решетки смотрели глаза собак. А почему не пристраиваете? Уля потерла щеки, стараясь не разреветься в голос. — Да пристраиваем как раз, только плохо дело идет, — вздохнул мужчина. — Ах, ладно, заболтался я с тобой, пора мне убираться, а я прохлаждаюсь. Ты иди, погуляй с ней, для нее это такое счастье. Ее волонтеры последний раз выводили месяца полтора назад. Много собак, а людей мало. Мэгги потянула поводок к пустырю и радостно запрыгала вокруг Ульяны. «А, с Дмитрием Васильевичем общались?» Марина Сергеевна подошла поближе. «Да, он интересный человек, подполковник. Прошел Афган, а тут помогает бесплатно. Собак любит очень. А у внучки и дочки аллергия, вот и не может себе завести. Зато кошек берет домой, кто слабенький или больной, всей семьей выхаживает. Хотя это вам, милая, конечно, и знать-то не надо». «Почему?» — опешила Ульяна. «Ну как же!» — дамы недоуменно переглянулись. «Вам же нехорошо испытывать привязанность. Это не позволяет двигаться по пути просветления». Ульяна вернулась домой как во сне. Перед глазами стояла съежившаяся Мегги, у которой разом повисли и уши, и хвост, и спинка сгорбилась, когда за ней закрылась дверь вольера и заскрежетал засов. «Спасибо вам, Уленька, огромное! Вы нам так помогли!» Матильда и Марина Сергеевна поулыбались соседке на прощанье, и она осталась на лестничной площадке. «Чего я стою? Мне же на занятия пора!» Вдруг припомнила она, торопливо переодеваясь. «Ничего, ничего, сейчас поговорю с манжу и сразу успокоюсь». Блеклые глаза наставницы хмуро взирали на Ульяну,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 А в этом случае он не является бадхисатвой. Слова двигались вокруг, как привязчивые противные ползучки. Их смысл утекал от Ульяны, никак не позволяя ей вникнуть в то, что говорит наставница. — Манжо прости, я не понимаю, но разве это плохо — помочь? — Ты никак не можешь понять, что любая привязанность — «Это пустое!» Наставница, прерванная на середине вдохновенного монолога, заученного наизусть, смотрела с досадой. «Но... но как же любовь? Разве можно жить и не любить?» «Мы, как и все люди, считаем, что лучше любить, чем ненавидеть. Но есть все же такое состояние души, которое в буддизме мыслится как возвышающееся над любовью».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 то есть остановить все движения ума и все движения сердца и чувств. Опять закрутились вокруг слова, но в этот раз Ульяна поняла. Нет привязанности, нет любви, одна пустота. И ты в ней. Выкинь себя из мира, а бы только никому ничего не сделать. Ее бросила в жар. Внезапно ее ошарашил возникший сквозь месиво странных слов, музыки, запахов и ярких цветов смысл того, к чему ее пытались привлечь. Круто! То есть ребенок, семья, родители, друзья, люди вокруг, все живое. Это все тоже пустое? Помочь другому по большому счету бессмысленно, потому как каждый, должен был дыхаться в своей пустоте сам. Что-то это как-то не то. Занятие она приехала уставшая, так, словно кирпичи разгружала. А пока парковала машину, увидела соседку с собаками. Махнатый Урс с достоинством контролировал крошечную черную собачонку, которая так отважно кинулась защищать Алену от манжу шарочаны «Плевать им на ваши рассуждения!» Они просто любят. Наверное, и те в приюте тоже. Она постоянно возвращалась мыслями к Мегги. Это так страшно, когда от тебя отказываются и уходят, уходят. А ты одна, в своей пустоте, как Манжу Шарачана. Только вот не по своей воле. Ульяна старалась понять, насколько ей нужны занятия с наставницей. Решила помедитировать, зажгла ароматическую палочку, закурился тонкой струйкой дымок. Но она ощутила только тошнотворную вонь. — Нет, что-то тут не так. Видимо, я тоже где-то на нижних ступенях развития нахожусь, — раздумывала она. — Как там наставница говорила? — Уровень ползающего по земле. — Да, а ведь рожденный ползать... «Может летать только в качестве обеда для какой-нибудь ушлой птички?» Ульяне представилась манжу Шарачана с ее блеклыми глазами и вороньими крыльями, пикирующая на ее скромную особу. Она рассмеялась и по привычке попыталась заняться чтением мантр, но все усилия сбивались воспоминанием о приюте. Через день раздумья стали вовсе невыносимы, и она позвонила соседкам. «В приют?» «Ну, конечно же, можно! Я вам дам телефон, и вы договоритесь!» Ульяна заметалась. Визит в зоомагазин напоминал налет. Мешками с кормом был забит весь багажник. Припомнив, что говорила Марина Сергеевна о том, что в приюте не хватает подстилок, Ульяна только пальцами прищелкнула. «Подстилки? Будут им подстилки!» Словно открутились назад несколько лет. Сами собой вспомнились телефоны и люди, с которыми она когда-то работала. Отозвались, словно по чьей-то команде. Когда она подъехала к приюту, салон автомобиля до крыши был заполнен свернутыми обрезками ковролина. «Ой, богатство-то какое!» — всплеснула руками Света. «Зимой у нас собаки в вольерах вечно мерзнут. А завтра еще будет машина с браком от мебельной фабрики. Там партия больших диванных подушек, которые пошиты криво, и несколько бракованных матрасов. Ульяна ощутила, что сейчас могла бы, пожалуй, от души плюнуть на все понятия бесстрастия вместе взятые. И мясокомбинат готов поставлять обрез, Только за ней приезжать надо. Это же... это же чудо какое-то! Света чуть обнимать ее не кинулась. А можно... «Можно мне еще с Мэгги погулять?» – спросила Ульяна. «Вам можно все, все, что хотите!» Света широко раскинула руки, показывая, как много можно Ульяне. Мэгги прыгала за решеткой и верещала что-то такое радостное, что у Ульяны на глаза навернулись слезы. «Понимаешь, я чего-то запуталась, наверное. Я, видно, слишком примитивная для всех этих штук». Как это никого не любить? Вот как? Совсем никого? Так жить нельзя. От этого только умереть можно, убежденно покивала Мэгги. Вот я почти уже умерла, а ты пришла. Хотя ты, наверное, все равно уйдешь. Я опять буду умирать. Она очень старалась быть веселой, а тут не выдержала. Села так, чтобы касаться ноги человека. И глаза прикрыла. Как-то сразу подкралась усталость И безнадежное одиночество. Обычно они приходили ночью, И Мэгги тряслась от холода Даже в летнюю жару. А тут вот наведались в неурочное время. «Ты что, замерзла? Ах ты, бедная моя!» Уля нагнулась и, сама себе удивляясь, Подхватила легонькую собаку на руки. «Знаешь...» «По-моему, тебе тут не очень хорошо жить. Нет, они тут молодцы и умницы. Но мне как-то кажется... Нет, я даже уверена, что у меня тебе будет лучше. То есть у нас. У меня есть сын и муж. Мне у тебя? Ты меня возьмешь? Нет, правда-правда!» Мэгги наблюдала за людьми и поняла, как они поднимают и растягивают губы, когда им приятно с кем-то общаться. Она долго старалась, пока не смогла научиться улыбаться. И сейчас она улыбалась так, что это уже невозможно было принять за оскал. «Ты не пожалеешь! Я... я так тебя буду любить! Я ведь так тебя ждала!» Ульяна припарковалась у дома и косилась на Мэгги, подпрыгивающую на сиденье рядом. Андрей давно просил собаку. Не знаю, понравится ли ему. Она вдруг сообразила, что так давно не видела сына. Нет, видела-то она его каждый день. Только так, словно за матовым полупрозрачным стеклом. Про мужа подумала с привычным раздражением. припомнив непонимание ее поисков, метаний, попыток поймать что-то очень-очень нужное. Тупое животное. Работать, есть и спать. Больше ничего его не интересует. Если он хоть слово скажет про Мэгги, не знаю, что я с ним сделаю. Андрей поначалу ничего не мог понять. Вернулся он от Лехи, как всегда, неохотно. Открыл дверь, и ему показалось, что нашибся квартирой, хотя никакой другой на площадке больше и не было. В квартире не пахло отвратительными, вонючими, курящимися палочками. Зато... Это чего? Едой пахнет! Папа пришел! Он открыл дверь пошире и уставился на небольшую каштановую псинку с огромными ушами, неистово виляющему хвостом, и показывающий передние зубы в чудной гримаске, очень похожей на... «Ты кто? Ты что, улыбаешься?» Андрей потрясенно перевел взгляд на маму, которая вышла из кухни. «Нет, вы только подумайте! Из кухни!» «Андрюш, привет! Это Мэгги. Она теперь у нас будет жить. И она тебе рада, видишь? Улыбается!» «И да, я тут немного ограбила папин холодильник и сделала жаркое. Будешь?»